Химическое оружие Характерным маркером эпохи Первой мировой войны было развитие вооружения, которое в этот период изобрело и ввело в использование человечество. Огромное количество разного рода приспособлений, нацеленных на безжалостное уничтожение живой силы противника, возглавляют по праву ковровые бомбардировки, уничтожающие всё, что есть на земле, будто накрывая ковром, и химическое оружие, чаще всего применявшееся в форме газа. Именно в Первую мировую войну впервые был применён на поле боя газ иприт, также именуемый горчичным газом или сернистым ипритом. В 1916 году Вильгельм Штайнкопф вместе с инженером-химиком Вильгельмом Ломелем разработал метод производства БИС, Два хлорэтил сульфида, широко известного как горчичный газ, в промышленных масштабах для германской имперской армии. Впоследствии немецкие военные присвоили горчичному газу аббревиатуру ЛОСТ по первым буквам фамилии изобретателей Ломель-Штайнкопф. Горчичный газ был впервые использован в Первой мировой войне 12 июля 1917 года немецкой армией против британских и канадских солдат около бельгийского города Ипра, благодаря чему газ и получил своё название. А позднее уже против Второй французской армии. Союзники не использовали горчичный газ до ноября 1917 года, когда армия захватила запас немецких снарядов с горчицей у французского города Камбре. Британцам потребовалось больше года, чтобы разработать собственное оружие с использованием горчичного агента. иприт применялся с помощью артиллерийских снарядов, авиабомб, ракет или путём распыления с самолётов. Что же касается действия этого газа, дабы слушатель понял весь ужас этого новоизобретённого в ту эпоху оружия, то нужно сказать, что горчичные газы чрезвычайно токсичны и оказывают мощное волдыреобразующее действие на жертв, также они вступают в реакцию с ДНК, что препятствует делению клеток и может привести к мутациям. Кроме того, они очень липофильны, то есть способны растворяться в жирах, маслах, липидах и неполярных растворителях, таких как гексан или толуол, что ускоряет их всасывание в организм. Поскольку люди, подвергшиеся воздействию горчичных агентов, редко испытывают немедленные симптомы, а загрязненные участки могут казаться совершенно нормальными, жертвы могут неосознанно получить высокие дозы. В течение 24 часов после воздействия они испытывают сильный зуд и раздражение кожи. Если это раздражение не лечить, в местах контакта газа с кожей могут образоваться волдыри, заполненные гноем, химические ожоги. Горчичные газы легко проникают через ткани одежды, такие как шерсть или хлопок, поэтому ожог получает не только открытая кожа. Если воздействию подверглись глаза, начинается конъюнктивит, после чего веки опухают, что приводит к временной слепоте. Экстремальное воздействие паров горчичного газа на глаза может привести к изъязвлению роговицы, рубцеванию передней камеры и неоваскуляризации, образованию новых сосудов. В этих тяжёлых и редких случаях в качестве варианта лечения использовалась трансплантация роговицы. Также может возникнуть миоз, когда зрачок сужается больше обычного, что, вероятно, является результатом холиномиметической активности горчицы. При очень высоких концентрациях во время вдыхания горчичные вещества вызывают кровотечение и образование волдырей в дыхательной системе, повреждая слизистые оболочки и вызывая отек легких. В зависимости от уровня загрязнения, ожоги горчичным веществом могут варьироваться от ожогов первой и второй степени, хотя они также могут быть столь же серьезными, обезображивающими и опасными, как ожоги третьей степени. Тяжелые ожоги то есть покрывающий более 50% кожи жертвы, часто смертельны, и смерти наступает всего через несколько дней или недель. Лёгкое или умеренное воздействие горчичных газов вряд ли убьёт, хотя жертвам всё равно требуются длительные периоды лечения и выздоровления. Со времён Первой мировой войны Горчичный газ использовался в нескольких войнах и других конфликтах, как правило, против людей, которые не могли ответить тем же. Использование токсичных газов или других химикатов, включая горчичный газ, во время войны известно как «химическая война», и этот вид войны был запрещен Женевским протоколом 1925 года, а также более поздней Конвенцией о химическом оружии 1993 года. Последнее соглашение также запрещает разработку, производство, накопление и продажу такого оружия. И в атаке Титанов мы встречаем весьма похожий маркер эпохи Первой мировой войны, а именно газовое оружие, которое, однако, не наносит явного урона, но делает нечто куда более ужасное. Его нам наиболее чётко показывают в аниме. Газ выпускается из крупных баллонов с подветренной стороны от цели, а солдаты при этом одеты в противогазы. Газ, который мы видим у Исаямы, состоит из распыленной мозговой жидкости Зика-Егера, подобного титана. Каждый Элдеец, в чей организм тем или иным образом попадает эта жидкость, по желанию Зика от его крика становится чистым титаном. После же обращения все жертвы газа становятся послушными марионетками звероподобного, готовыми исполнить любой его приказ. То есть осознанно или подсознательно в своем произведении Исайяма проигнорировал токсическую составляющую газового оружия, но возвел в апогее мутагенное свойство действующего на ДНК и прита. Единственный дестабилизирующий эффект газа Зика — это то, что любой элдеец, вдохнувший газ, цепенеет и теряет сознание. Вот так и рождаются фантастические миры, говорящие о реальности через призму восприятия автора, за что мы их и любим. Ещё одна газовая атака схожего типа случается в конце истории, когда гигантская многоножка, похожая на морского червя, в 138 главе «Длинный сон», выбрасывает огромное количество газа, превращающее всех элдийцев в округе в чистых титанов. В реальной же истории одна из самых ярких битв с использованием газового оружия на полях Второй мировой войны вошла в историю под звучным названием «Атака мертвецов». Это была контратака российских войск, которая произошла у крепости Осовец, ныне северо-восточная Польша, 6 августа 1915 года. Всего для атаки Сосненской и Заречной позиций немцами были собраны следующие силы. 13-14 батальонов пехоты, один батальон сапёров, 24-30 тяжёлых осадных орудий, 30 газовых батарей. На передовых позициях крепости Бялогронды деревни сосни немцам противостояли пять род. Первая, девятая, десятая, одиннадцатая и двенадцатая, 226-го землянского пехотного полка и четыре роты ополченцев. Это сражение, как и многие другие битвы Первой мировой войны, началось сильным артиллерийским огнем. Небольшая крепость, непрерывно бомбардируемая из 68 тяжелых орудий, включая четыре большие берты, должна была продержаться не более 48 часов. Но, тем не менее, артобстрел оказался безуспешен из-за особенностей местности, мешавших эффективному прицеливанию. Поскольку лобовая атака на крепость привела бы к очень большим потерям, немецкая сторона решила применить отравляющий газ. В 4 часа утра 6 августа 1915 года При попутном ветре началась концентрированная газовая атака крепости с применением газообразного брома и хлора. Бром сам по себе действует как респираторный раздражитель, но в сочетании с хлорным газом становится смертельным коктейлем. Хлорный газ превращается в форму соляной кислоты, когда связывается с влагой в лёгких человека. Затем кислота разъедает мягкую плоть и слизистые оболочки тела. Глаза могут быть повреждены и даже навсегда ослепнуть, носовая полость начинает кровоточить, и даже влажная кожа может иметь признаки химических ожогов. Наибольший вред наносится лёгким, так как они горят изнутри, ткани растворяются при каждом вдохе жертвы. При длительном воздействии в больших количествах жертва погибает от невозможности дышать. Достаточное количество подобного газа, попавшее в лёгкие, может вызвать очень болезненную смерть всего за несколько минут. Об этой атаке рассказывал также профессор Сергей Александрович Хмельков, который служил артиллеристом и был её свидетелем. Вот что он писал. «Батареи крепостной артиллерии, несмотря на большие потери в людях отравленными, открыли стрельбу, и скоро... Огонь девяти тяжёлых и двух лёгких батарей замедлил наступление 18-го ландверного полка и отрезал общий резерв, 75-й ландверный полк, от позиции. Начальник второго отдела обороны выслал с заречной позиции для контратаки восьмую ю 13-ю и 14-ю роты 226-го землянского полка,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 Много немцев погибло на проволочных сетях перед второй линией окопов от огня крепостной артиллерии. Сосредоточенный огонь крепостной артиллерии по окопам первой линии, двор Леонова, был настолько силён, что немцы не приняли атаки и спешно отступили. В дневнике боевых действий 226-го землянского пехотного полка об этих событиях написано. 13-я рота под командованием подпоручика Котлинского, выйдя из крепости и рассыпавшись под сильным артиллерийским огнём, стала продвигаться вдоль железной дороги навстречу наступающим немецким цепям. Приблизившись к противнику шагов на 400, подпоручик Котлинский во главе со своей ротой бросился в атаку. Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции заставив их в беспорядке бежать. Не останавливаясь, 13-я рота продолжала преследовать бегущего противника, штыками выбила его из занятых им окопов первого и второго участков соснинских позиций, вновь заняли последнюю, вернув обратно захваченные противником наше противоштурмовое орудие и пулеметы. В конце этой лихой атаки подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й роты второй 2-й осоветской саперной роты Стрижеминскому, который завершил и окончил столь славно начатое подпоручиком Котлинским дело. Исследователи Александр Черкасов, Александр Рябцев и Вячеслав Миньковский, постаравшиеся по дневникам роты реконструировать некоторые детали тех событий, в своей статье «Атака мертвецов», а Совет с 1915 год — миф или реальность, заключает, что внешний вид бойцов 13 роты, по всей вероятности, был близок к описываемому в источниках. Бойцы действительно получили отравление, и ставшее крылатым выражение со следами химических ожогов на лицах, обмотанные тряпками, они харкали кровью, буквально выплёвывая куски лёгких на окровавленные гимнастёрки — имеет основания. Однако авторы сомневаются в том, что солдаты шли в атаку с криком "ура", поскольку в дневнике боевых действий подобных упоминаний нет. Подобное считается ими маловероятным еще и из-за специфики действия отравляющего вещества, проникающего в дыхательные пути и разъедающего слизистой оболочки. Хотя нельзя исключать и того, что некоторые солдаты могли атаковать с боевым кличем, но массовым это явление быть не могло. Битва за крепость Осовец и непосредственно «Атака мертвецов» крепко вошли в народное сознание ещё из-за прославления этого подвига музыкантами. К примеру, российская метал-группа «Ария» выпустила песню по мотивам сражения под названием «Атака мертвецов», которая вошла в их альбом 2014 года сквозь все времена. Шведская метал-группа «Саббатон» в своём альбоме 2019 года «The Great War» выпустила песню о той же баталии под названием «The Attack of the Dead Man». Авторы игры World of Warships совместно со студией Wargaming сняли короткометражный фильм, основанный на событиях битвы, в котором в том числе участвует много русскоговорящих актёров. Короткометражка снята очень ярко, драматично и эмоционально, а потому всем советую её посмотреть. Кадр, очень похожий на те, что мы видим в короткометражке, есть и в манге, когда нам показывают позиции газовщиков с высоты птичьего полёта. Атака на деревню производится с подветренной стороны и при сильном ветре в сторону цели. Газовое оружие, да и вообще химическое, столь же эффективно, сколь и опасно. А потому человечеству хватило относительно недолгого исторического периода его использования, чтобы осознать весь ужас попадания в эпицентр химической атаки. И поэтому использование подобного оружия со временем было запрещено. Сегодня иприты на основе серы и азота регулируются приложением 1 Конвенции о запрещении химического оружия 1993 года как вещества, имеющие мало применений, кроме как в химической войне, хотя с тех пор было обнаружено, что иприт полезен в химиотерапии рака. Исходя из всего нашего разбора, можно заключить, что Исайяму невероятно вдохновляла эпоха Первой и Второй мировых войн, и в его произведении смешались сразу несколько периодов, ведь даже пытаясь изобразить картины Первой мировой, он часто брал за основу технику, визуально хоть и похожую на технику самого начала XX века, но на деле относящуюся уже к более позднему периоду Второй мировой войны. Осознанно ли был сделан этот выбор? Кто знает, но слишком уж чётко прослеживается сюжет о том, что Первая глобальная война приводит к не менее ужасающей Второй. Ведь расправившие плечи на острове егеристы — представляют собой явную аллюзию на Третий Рейх и его нацистскую партию, также родившиеся из последствий поражения Германии в Первой мировой войне. Егеристов с нацистами связывают также много общих моментов. К примеру, их пропаганда наполнена ненавистью ко всем остальным людям, живущим за пределами острова. Также они используют в качестве знаков отличия красные флаги и приветствия, напоминающие древнеримские. Обмунтирование солдат очень сильно напоминает форму фашистов. Впрочем, об этом мы поговорим уже в следующей главе. Пока же хочется остановиться на том, что в мире Исаямы всё заканчивается на куда более светлой ноте. Да, солдаты острова уже маршируют по улицам, вооружённые до зубов, но всё-таки правит островом, по крайней мере номинально, ещё не Адольф Гитлер, а королева Хистория, достаточно здравомыслящий человек, искренне заинтересованный в мире. И, может быть, переговоры, на которые отправляются друзья в конце истории, приведут этот мир к чему-то хорошему, хотя бы на время. По крайней мере, жителям мира и саямы стоит на это надеяться.